Глава шестнадцатая. Зашли с Антоном в незнакомую квартиру. Услышали издали смех и голоса. Нас встречал одногруппник. «О, привет! Проходите, я Саня». Он протянул руку Антону после него мне. Мы пожали руку и тоже представились. «Вы раздевайтесь, проходите. Идите по звуку, мимо не пройдете. Он улыбнулся и ушел, оставляя нас одних в небольшом коридоре. Пока обстановка дружелюбная, но правда мы встретились только с одним человеком. Мы сняли обувь, легкие куртки. Я с волнением посмотрела на Антона. Мне страшно заходить туда. Как меня встретят? А вдруг кто-то спросит, кто ее позвал? Или, а что здесь делает эта толстуха? Но Антон не оставил мне времени и шанса, чтобы я успел еще больше накрутить себя. Ну что, готова? Пошли. Он взял рюкзак. Антон, мне страшно. Я решила ему честно в этом сознаться. Я рядом. Нечего бояться. Ведь это наши однокурсники. Мы с ними уже почти месяц бок о бок. Пошли, не дрейфь. Он сделал шаг вперед, а я замешкалась. Ты хочешь здесь всю вечеринку провести? Нет, конечно. Пошли. Я сделала глубокий вдох и выдох и пошла за Антоном. Мы зашли в небольшую комнату. В ней уже было человек двадцать. Стоял диван, стол. Где-то в углу небольшой шкаф. Стульев всем не хватало, поэтому была сооружена так называемая лавка, состоящая из двух стульев и широкой доски, соединяющих их. Все сидели плотно, прижавшись друг к другу. И я начала нервничать. И куда тут сесть? Саня обернулся на нас и представил всем. «Ребята, минутку внимания. Еще подошли наши одногруппники. Знакомимся, это Антон и Маша». Кто-то просто кивнул, кто-то сказал «привет», кто-то протянул Антону руку для рукопожатия. Не было охов и вздохов. Это радовало. «Так, ребята, ищите сами, куда присесть. В тесноте да не в обиде». Я зрительно огляделась в поисках свободных мест и увидела, что поддокотник дивана свободен. Вот и сяду на него. Тем более, есть плюс, что не придется сидеть ни с кем совсем рядом. Антон где-то раздобыл табурет и поставил рядом со мной. Саня, увидев, что мы расположились, и нашли себе места, спросил. «Что пить будете? Пиво, сок или что-то покрепче?» «Я пиво, но у меня свое. Рубка произнесла, боясь, что последуют какие-то вопросы. Но было ощущение, что всем абсолютно наплевать, кто и что пьет. «Я, пожалуй, начну с коктейля «Бэтмен», — произнёс Антон, чем привлёк к себе всеобщее внимание. Что странно, при этом он себя вполне комфортно чувствовал. Наверное, я многого об Антоне ещё не знаю. Кто-то из студентов поинтересовался у него, что это за коктейль. Он словно ждал этого вопроса. С довольной улыбкой встал и стал набирать со стола бутылки. Все притихли и с интересом наблюдали за ним. Иногда проскальзывали колки и шуточки, но они казались безобидными и только заставляли улыбнуться. Все смотрели за процессом приготовления. И я в том числе. Антон взял начатую бутылку колы, в нее добавил припасенный в рюкзаке пакетики с кофе, три в одном, и туда же потом налил водки. Для меня это горючая смесь. Я понимаю, что соотношение колы и водки неравное, но я бы не осмелилась это выпить. Но не все такие трусишки. После вопроса Антона... Кто желает снять первую пробу? Появились желающие, в их числе и Кристина. Думаю, с ее стороны это солидарность и попытка показать свой интерес к Антону. Забавно наблюдать за ними. Их обоюдная симпатия так бросается в глаза. Неужели по мне можно определить, кто мне нравится? Антон разлил всем желающим свой коктейль, открыл мне моё безалкогольное пиво и произнес тост. Ну что, молодежь? «Давайте за нас. За знакомство». Все его поддержали и потянулись в центр, чтобы чокнуться. Я посмотрела на Антона. Он на этой вечеринке как рыба в воде. Понятно, почему он так хотел прийти. Это его стихия. Могу сказать, что сейчас он открылся для меня с другой стороны. Я и подумать не могла, что Антошка может быть королем вечеринки. Наверное, его опыт здесь играет ему на руку. Антон поставил ко мне поближе сухарики и чипсы. Заботливый. Заботливый. Я кивнула ему в знак благодарности. Теперь, когда все продолжили свои разговоры в мини-группах, у меня появилась возможность рассмотреть ребят. Но основная, конечно, цель была поискать глазами красавчика. Его не было. Была Лиза, его подружка. Не знаю, правда, бывшая или нет. Звучали тосты, все дружно чокались. Вскоре начались анекдоты. Много было про студентов, про преподавателей. Ребята рассказывали и называли имена и отчества тех, кто у нас вел предметы – Получалось забавно и смешно. Я тоже вместе со всеми хохотала. Вечер начинает мне нравиться. Здесь действительно прикольно. И главное, нет негатива ко мне. Интереса тоже, к сожалению, нет. Но основной плюс, что нет шуточек про толстых и худых. В комнате наблюдался постоянный круговорот студентов. Одни приходят, другие уходят. Кто покурить, кто в туалет, кто поболтать тета а тет Я уже не успеваю всех отслеживать расслабилась, и в этот момент откуда ни возьмись в комнату входит «Красавчик». «Красавчик?» Я и обрадовалась, и растерялась. Я была рада его видеть, но уже как-то свыклась с мыслью, что его нет на этой вечеринке. Его приход заметила не одна я. Лиза сразу ожила, выпрямилась, что-то шепнула рядом сидевшей с ней подружки. Тата двинулась, освобождая место рядом с Лизой. Сомов обратился к присутствующим. «Всем привет! Простите за опоздание!» Я Джон, кто еще не знает. Парни протягивали ему руку для рукопожатия, девчонки крикнули Привет! Лиза пригласила его. Джонни, здесь место свободно. Она показала рукой на место рядом с собой, но Сума взглянул на нее быстрым взглядом и перевел взгляд на сидящих на диване. Ребята, может подвинитесь и найдете местечко для опоздавшего. Студенты на диване пододвинулись и освободили ему место в серединке, практически напротив Лизы. От меня Сомов, получается, сел через одного человека, но я уловила его уже знакомый аромат духов. Продолжились анекдоты и веселье. Лиза не сводила с глаз Сомова. Она наигранно смеялась и пыталась послать все свои флюиды ему. Жаль, что не могу увидеть, как на это реагирует красавчик. А очень бы хотелось понаблюдать за ним, а не за ней. Кто-то включил музыку и приглушил слегка свет. Обстановка постепенно изменялась. Стали опять группироваться кружки по интересам. Антон сидел и болтал с каким-то парнем, а я сидела и наблюдала за окружающими. В какой-то момент Лиза встала из-за стола и начала танцевать. Смело. Я бы точно так не смогла. Сначала робко, но с каждой минуты танец становился жарче и раскованней. Алкоголь раскрепощает людей. Но этот танец посвящен только одному человеку. Я почувствовала себя лишней. И, походу, не одна я. Так как Антон сказал мне, что пойдет покурить на балкон. «Я с тобой». «Хочу подышать свежим воздухом». «Окей. Okay, пошли». «Мы вышли на незастекленный длинный балкон. Вернее, на лоджию. Сразу обдуло свежим ветерком. Правда, ветерком смешанным с сигаретным дымом, так как на балконе уже стояли ребята и курили. Мы прошли с Антоном в дальний угол, подальше от людей. Он подкурил сигарету. Мы облокотились на поручень и стали разглядывать местные достопримечательности». Балконная дверь то открывалась, то закрывалась. Мы узнавали об этом только по звуку музыки. Постоянно менялся состав куривших. Вскоре мы уже перестали обращать на это внимание. «Ну, как тебе вечеринка?» Спросил меня Антон, выдыхая сигаретный дым. «Да вроде ничего. Здесь весело». «Я же тебе говорил». Я посмотрела на Антона. Он уже заметно выпивший. В первый раз вижу его таким. Он продолжил. «Тебе надо чаще бывать на таких вечеринках». Так, глядишь, и парня себе найдешь. Парня на вечеринке? Думаю, это плохая идея. Я вернулась к просмотру достопримечательностей. Последовала пара затяжек Антона и выпускание сигаретного дыма. Маша, а что ты думаешь обо мне? Я резко подняла глаза на него. К чему он клонит? Как ты ко мне относишься? Я никогда не спрашивал этого у тебя, но мне интересно. Антон... «Ты мой лучший и единственный друг!» Он делает глубокую затяжку. «Друг, значит...» «Понятно. Добро пожаловать во френд-зону!» Выдыхает дым. «А как тебе Кристина?» «Так быстро переводит тему, я даже еще толком его ответ не успеваю обдумать. Не знаю, я с ней мало общалась, но уверена, что ты ей симпатичен». Он выпрямляется и встает напротив меня. «А тебе кто симпатичен? Есть такой человек». Он заглядывает мне в глаза. Я начинаю паниковать. Неужели он о чем то догадывается? Есть. Но я не скажу, кто он. Не хочу его обманывать. Мы должны доверять друг другу. Но сказать про красавчика я еще не готова. Понятно. Он улыбнулся и повернулся к перилам. А ты вообще целовалась хоть? Мне не нравится русло нашего разговора. Меня этот разговор начинает напрягать. Но, думаю, Антон давно хотел меня спросить обо всем этом и сейчас просто набрался смелости, ну и алкоголя. «Антон, к чему этот разговор?» Он сделал последнюю затяжку и затушил сигарету. Повернулся ко мне, игнорируя ответ на мой вопрос. Спросил. «Машуля, а хочешь, научу тебя целоваться. Чисто подружески. Принимай за совет». Он слегка и робко обнял меня. Я в шоке. Не знаю, как на это реагировать. По-моему, Антон переигрывает роль короля вечеринки. Он застал меня своими действиями врасплох. В этот момент опять стала громче играть музыка, наверное, кто-то зашел и вышел. Мы обернулись и увидели, что зашла Кристина. Антон быстро убрал свои руки от меня, а Кристина в этот момент сделала шаг назад и закрыла балконную дверь из комнаты. Антон повернулся ко мне. «Маша, я пойду поговорю с Кристиной, окей?» «Да, конечно, иди. Думаю, вам есть о чем поговорить». Его взгляд стал яснее, словно он слегка протрезвел. Извини, если что не так. Такой потерянный, словно находится между двух огней. Мне его стало жалко. Хочу его успокоить. Антон, все хорошо. Мы просто друзья. Хорошо, что поговорили и выяснили это. Иди пообщайся с Кристиной и устраивай свою личную жизнь. Он попытался улыбнуться. Не скучай. И дождись меня. Вместе домой пойдем. Я тебя провожу. Я скоро. Окей. Он ушел, а я решила задержаться еще здесь. Нет желания возвращаться одной к народу. Да и смотреть на танцы Лизы перед Сомовым тоже неохота. Я задумалась и засмотрелась на проходящих внизу людей и в этот момент услышала знакомый до дрожи голос. «В первый раз вижу Френзону с объятиями и дружескими поцелуями».